Глава третья. Дедушка-ровесник. Сначала надо было решить, куда идти. Колин дом стоял в переулке Сивцев-Вражек. Дом этот старый, построен еще до революции. Коля рассудил так. Какие-то московские дома обязательно должны сохраниться, ведь даже раньше дома стояли по триста лет. Значит, если Коля пойдет направо, туда, где раньше был Гоголевский бульвар, он что-нибудь знакомое да встретит. Ориентируется он неплохо, ни разу в лесу не заблудился в москве он не пропадет даже через сто лет только лучше не спрашивать дорогу у прохожих они заподозрят что нибудь неладное и коля направился к бульвару он шел по розовой дорожке шириной метра три которая чуть пружинила под ногами за деревьями окружавшими газон дорожка влилась в широкую улицу как только коля вышел на нее сзади раздался голос с дороги мальчик ты где шагаешь хочешь чтоб тебя сбили Коля отпрыгнул в сторону и увидел, что его догоняет странный старик. Старик ехал на одноколесном велосипеде, расставив руки для равновесия, будто цирковой акробат. Он и одет был, как акробат, в зеленое облегающее трико и красные мягкие тапочки с длинными, острыми, даже чуть свисающими вниз носами. У старика были седые волосы ежиком и длинные усы, тоже расставленные, наверное, для равновесия. Старик догнал Колю и сказал. «Проводи меня немного, мне скучно ехать одному». Колесо велосипеда было небольшое, старику приходилось часто крутить педали, но все равно ехал он медленно. Коля пошел рядом. «Ты к маскараду готовишься?» — спросил старик, осматривая самый обыкновенный Колин костюм. Коля решил, что главное — осторожность. Э -э, да», — сказал он, — «к маскараду». «Ты неправильно оделся», — сказал старик. В мои времена все мальчики ходили в так называемой школьной форме. Школьная форма состояла из темно-серых с синим отливом брюк и такого, как бы сказать, пиджака. Ты знаешь, что такое пиджак? «Представляю», — сказал Коля. И чуть было не добавил, что у его отца пиджак, и вообще у всех мужчин пиджаки. Но тут же спохватился. Прошло много времени, наверное, ребята забыли про пиджаки. Но старик не обращал внимания на ответы Коли. Ему самому нравилось говорить. В кустах, рядом с дорогой, стояла скамейка. Она была мало похожа на скамейки, которым положено стоять на улице. Она была низкой, похожей на диван. Когда старик слез со своего колеса и сел, пригласив Колю последовать его примеру, оказалось, что скамейка мягкая, словно набита пухом. — Отдохнем, — сказал старик. — Пять минут. Я немного запыхался. — Меня зовут Павлом. — А тебя? — Коля. — Ты не спешишь? Коля не знал, что ответить. Он не знал, спешит он или нет. Конечно, жалко было сидеть на мягкой скамейке и терять время на разговоры о пиджаках, в которых Коля разбирался лучше старика Павла. Но старик был первым человеком из будущего, с которым Коля встретился. И он ни в чем Колю не подозревал. Старик не стал ждать ответа. «Так вот», — сказал он, — «я должен подробнее объяснить тебе, что такое пиджак». Это старинный род одежды, в которой мужчины ходили во времена моей юности. Происходит он от сюртука, который носил Пушкин. «А почему вы не купите двухколесный велосипед?» — перебил старика Коля. «Ведь неудобно на одноколесном ездить». «Врачи рекомендуют», — сказал старик, — «для развития мышц. В моем возрасте нельзя пренебрегать советами врачей. Ты хочешь мои мышцы пощупать?» Старик согнул руку в локте и дал Коле пощупать мышцы. Мышцы были крепкие покрепче, чем у Коля. Так вот, продолжал старик, пиджаки застегивались на пуговицы. Впрочем, ты об этом знаешь. В твоем маскарадном костюме есть эти неудобные предметы. Я рекомендую внести поправки в твой костюм. А мне кажется, сказал Коля, стараясь говорить вежливо, что у меня совершенно правильный костюм. Он не школьный, а так, на каждый день. На каждый день мы носили белые рубашечки, возразил старик Павел, и черные брючки, и сандали. Да, да, сандали. «Так это когда было?» — сказал Коля. «Совсем в другое время». «Как так в другое?» — удивился старик. «В какое другое?» Коля, на взгляд, прикинул возраст старика. Получалось лет 60. 2082 минус 60. Получается 2022. Плюс 10 или 12 лет. Получается 2032. «Ну, в 30-х годах этого века», — сказал Коля. Старик начал хохотать так, что два зеленых попугая взлетели с ветки и закричали человеческими голосами. «Позор! Позор! Кто сорвал розу?» «Ну и наивность!» — сказал старик, вытирая слезы. «Ну и шутник! Ты мне льстишь безбожно! Неужели я так молодо выгляжу?» «Не очень молодо!» — сказал чистую правду Коля. «Но на велосипеде вы катаетесь хоть куда. Тогда я открою тебе тайну. Мне завтра исполнится. Сто семнадцать лет!» «Не может быть!» — сказал Коля. «Значит, вы из Абхазии?» «Почему?» «Там живут долгожители. Но они питаются сыром и вином, и посутовец. «Нет, я из Москвы. А питаюсь я большей частью кефиром и очень люблю бараньи отбивные». «Ты любишь бараньи отбивные?» «Обожаю», — признался Коля. Он все еще не мог одолеть удивление. «Значит, мы с вами ровесники?» «В известном смысле», — согласился старик. «Если принять во внимание твой костюм, мы ровесники» но должен тебе еще раз с полной ответственностью повторить, что в мое время мальчики одевались иначе. Я мог забыть, что было 50 лет назад, но что было в прошлом веке, я помню». «Но что ты будешь делать?» Старик был так уверен, что спорить с ним невозможно. Да Коля не хотел спорить. Он был поражен. Рядом с ним сидел его сверстник, который через сто лет катается на одноколесном велосипеде и носит красные тапочки. «Значит, может, и Коля будет жить еще сто лет?» «А как здоровье?» — спросил Коля участливо. «Не беспокоит?» «Не жалуюсь. Спасибо медицине. Только сплю плохо». «Но это не страшно?» — сказал Коля. «А вы какую школу кончали?» «123-ю. Английскую, на проспекте Мира». «Я тоже в английскую учусь», — сказал Коля. «Do you speak English?» «Yes, I do», — сказал старик Павел. «И хорошо учишься». «Когда как?» — сказал Коля. «Задают много». А я думал, что теперь ничего не задают. Коля спохватился. «Э, иногда. А вот мои правнуки говорят, что ничего не задают. Наверное, я правильно делаю, что им не доверяю. А вы на какой каток ходили? Спросил Коля старика. Я в Сокольнике. А ты? Я в парк культуры. Но тут Коля решил больше не углубляться в воспоминания, потому что он наверняка сморозит какую-нибудь глупость. Пять минут прошло, но старик Павел не спешил уходить. Ему нравилось беседовать с молодым человеком, который вдвое уменьшил его возраст. Как известно, пожилые люди обожают, когда им вдвое уменьшают возраст. По небу протянулась белая полоса. Она так быстро возникла, что никакой реактивный самолет с такой скоростью не смог бы пролететь. «Что это?» — спросил Коля. «Сплинтер», — сказал старик равнодушно. «А может, рейсовый на Луну? Там ведь фестиваль. Разве не знаешь?» «Знаю» сказал Коля. Но мы к маскараду готовимся. Над улицей медленно летел перламутровый шар в полметра диаметром. Поравнявшись с скамейкой, шар изменил свой путь и направился прямо к ним. Коля немного испугался, но старик поманил шар, и когда тот приблизился на расстояние вытянутой руки, щелкнул пальцем по его боку, в шаре появилось отверстие, и из него на ладонь старику Павлу выпала черная штука, похожая на портсигар. «Почитаем газетку», — сказал старик. Шар взвился в воздух и отправился искать других читателей. Коля искоса поглядывал на старика, который нажал какую-то кнопку сбоку портсигара, портсигар превратился в разноцветный экран, и по нему побежали различные кадры. Коле неудобно было заглядывать сбоку, он только услышал, как мелодичный женский голос произнес. «Фестиваль на Луне обещает быть самым интересным зрелищем этого года». Началась дискуссия в ООН. В этот момент Коля отвлекся, потому что по улице, на перегонки, не касаясь мостовой, промчались три прозрачных шара, в которых на мягких сиденьях расположились люди. Они шарами не управляли, а один из них даже читал такую же газету, как «Старик Павел». Коля вспомнил, что время идет, все куда-то едут, он один бездельничает. «Простите», — спросил он, — «а который час?» Колин ровесник, не отрываясь от газеты, протянул Колю руку. На запястье старика был браслет... Широкий, но без всяких изображений. Вдруг на браслете вспыхнули слова и цифры. Время 10.12.36. Температура плюс 15 градусов Цельсия. Дождя не будет. Спасибо, сказал Коля, который решил ничему не удивляться.